Отзывы о книге. Джонатан Филдс. Тебе больно, и это нормально. Официальное разрешение чувствовать то, что вы чувствуете, делать то, что делаете, и говорить то, что говорите, когда сталкиваетесь с тяжёлой утратой. А весь мир пытается внушить вам, что надо как можно скорее снова стать тем человеком, которым вы больше никогда не будете. Джонатан Филдс, автор книги «Как жить хорошей жизнью», основатель проекта «Good Life Project». Донна Шурман. Меган Девайн ухватила самую суть опыта горя. Это не проблема, требующая решения, а тайна. И ее надо уважать. Девайн понимает ту боль, которую испытывают горюющие люди, помимо, собственно, скорби, боль от осуждения, Обесценивание и непонимание. Книгу «Тебе больно, и это нормально» я ждала 30 лет. И теперь могу порекомендовать каждому недавно потерявшему ребенка родителю, вдовцу, вдове, любому человеку, переживающему смерть близких. Донна Шурман, директор отдела защиты и обучения в Центре поддержки горюющих детей и их семей Даги. Мирабай Старп. В этом прекрасно написанном тексте, целительном для наших разбитых сердец, Мэган Девайн ставит под сомнение общепринятые культурные предписания, что надо учиться выносить невыносимое. Мы не должны извиняться за то, что нам грустно. Горе не болезнь, от которой необходимо срочно излечиться. Область утраты — одно из самых священных мест, где только можно оказаться. и Мэган становится здесь для нас бесстрашным, отважным и глубоко сочувствующим проводником. Мирабай Стар, переводчик книги «Тёмная ночь души» Иоанн Креста и автор книги «Караван без отчаяния. Воспоминания об утрате и преображении». Тереза Ритм — поистине сильная книга. Большинство книг, посвященных горю, учат нас преодолевать его, на лежащая перед вами говорит: "Посмотрите горе в горе у глаза. Побудьте с ним. Тебе больно, и это нормально, без страшно подходит к вопросу скорби. Перед вами умная и честная книга. Послание, которое надо прочитать каждому, кто когда-либо сталкивался с утратой. Тереза Рит, автор книги Раскраска доро. Сара Чавес. Наши культурные нормы поведения, касающиеся смерти. мешают нам искренне скорбеть. И в результате мы неосознанно приносим больше страданий не только себе, но и своим самым близким людям. Тебе больно, и это нормально. Превосходная инструкция по исцелению и поддержке себя, друг друга и нашего избегающего смерти общества. Сара Чавес, исполнительный директор организации Орден хорошей смерти. Джессика Хендлер. Magnum Divine знает горе изнутри. Она психотерапевт и вдова. В этой невероятно честной и щедрой книге она смело смотрит на реальность скорби и напоминает нам, что бесконечно только любовь. Джессика Хендлер, автор книг «Невидимые сёстры. Воспоминания» и «Борьба с огнём. Как писать про горе и утрату». Стив Эдвардс, «Тебе больно, и это нормально» — мудрая и нужная книга. Меган Дэвайн предлагает нам свой любящий, всесторонний и честный взгляд на то, что значит сопровождать друг друга внутри боли. Стив Эдвардс, автор книги Продираясь в глушь. Кейт Маккамс. В культуре, которая оставляет нас совершенно неподготовленными к горю, книга Меган Дэвайн Маяк для тех, кто пытается пережить трагедию. Тебе больно и это нормально. показывает нам путь к тому, чтобы стать союзниками, а не спасителями для тех, кого мы любим и кто переживает глубокую боль. Эта книга обязательное чтение для всех, кто хочет быть человеком. Кейт Маккамс, учитель в области взаимоотношений и автор идеи чай и эмпатия. Трэмиллер Родригес. Маган Дивайн говорит правду об утрате и этим нормализует опыт, который до сих пор подвергался стигматизации и цензуре. Тебе больно и это нормально, невероятно утешающая и жизнеутверждающая книга. В всей своей работе, а теперь и этой книгой, Маган подводит нас к такому положению дел, которое так редко встречается в нашей культуре, к ситуации, когда наша утрата вызывает понимание, уважение и сочувствие. Трэмиллер Родригес Автор книги «Компромисс. Воспоминания в форме сердца». Ванесса Ван Эдвардс. Одна из сложнейших задач в переживании горя — попытка получить и оказать поддержку. В книге «Тебе больно и это нормально» Меган Девайн тактично помогает вам преодолеть трудные времена. Всей своей любовью, принятием и состраданием Меган даёт вам новый, жизнеутверждающий взгляд на будущее. в чём вы так нуждаетесь. Ванеса Ван Эдвардс, автор книги Завораживайте, исследователь поведения в проекте Scienceofpeople.com. Рене Денфилд. Магн Девайн показывает нам, что горе не следует воспринимать как болезнь, требующую лечения. К нему надо подходить с теплотой и пониманием. Это бесценная книга. Рене Денфилд, автор бестселлеров Зачарованные и Искатель детей Яна Де Кристофаро. Эта книга "Радикальный иной подход к горю" необходима всем нам. Маган Дивайн разрушает стереотипы и социальные ожидания, добавляющие страданий тем, кто и так переживает тяжёлую утрату. Тем, кто скорбит, её слова принесут утешение и глубокое чувство понимания. Точные формулировки, проницательные рассуждения и советы которыми легко воспользоваться на практике. Эта книга тот фонарь, что осветит вам путь в самые мрачные времена. Обязательное чтение для тех, кто хочет поддержать ближнего в горе. Яна де Кристофаро, координатор службы детского горя. Центр поддержки горюющих детей и их семей Даги. Крис Гильбо. Мудрость Меган Девайн, доставшаяся ей нелегко. помогает нормализовать и признать опыт горя. Если вам надоел вопрос «Тебе уже лучше?», эта книга подарит вам новый взгляд на мир. Крис Гильбо, автор книги «Радость стремления», бестселлера по версии Нью-Йорк Таймс. Джек Корнфилд, поддержка и понимание горя из глубины сердца, с открытыми глазами и с мудростью. Джек Корнфилд, автор книги «Поддержка». путь сердце